Глава третья. Фурия. Очередь двигалась слишком медленно. Фурия вся извелась, пока небольшой на самом деле поток странников, торговцев, путешествующих одним караваном, а также других игроков, досматривали, проверяли на наличие награды за голову, искали пкашеров, собирали налог за право въезда в подземье, проверяли коронки на зубах и не везет ли кто прожик в секретном анатомическом кармане. На самом деле нет, никто в рот, и тем более пониже из эльфов ей не лез. Да она бы и не позволила, но ассоциации возникли именно такие. Про наркотик ей поведал Клиос, который, как оказалось, тоже держал путь дальше в царство угольных эльфов. Всю дорогу он болтал без умолку, радуясь как бесплатной охране в это опасное время, так и свободной паре ушей, на которые легко можно было присесть. Прожик появился на рынке недавно и успел вытеснить могильную пыль, которую раньше сметали заядлые наркоманы. Эффект вещества имело лютый, и, по словам Гоблина, он и сам получил несколько предложений заняться перевозкой и контрабанды с последующим сбытом. Но слишком ценил свою пятую точку, чтобы так ей рисковать, пусть и ради прибыли. «По всем нужно искать баланс, Фурия», – вещал торговец на привале, покачивая ногой в крепком сапоге. «Ежели берешься за какое-то торговое предприятие, предварительно проведи сравнительный анализ затрат и степени риска. Выгодно ли барыжить прожигом? Безусловно. Велики ли риски? Чрезмерно. Помогут ли мне деньги на том свете? К сожалению, нет. Поэтому, хоть и хочу я стать неприлично богатым, но с наркотиками иметь дел не желаю. Я честный гоблин». Нарвался на насмешливый взгляд торчанки и кашлянул. «Я в меру честный гоблин», — попрелся он. Сейчас Клиос подталкивал груженную лошадку и во все свои 30 плюс зубов натянуто улыбался пограничной стража. Улыбались ли эльфы ему в ответ, увидеть не получалось, но девушка сильно в этом сомневалась. Стража Дроу красовалась в глухих матовых шлемах с визорами, которые закрывали им лицо целиком, но в особенности глаза от рассеянного света, пробивающего потолок пещерной группы в нескольких местах. Арчанка назвала бы текущий уровень освещенности сумраком, но бойцов он, похоже, нервировал и мог причинить ощутимую боль. Иначе не имело смысла так заморачиваться с защитой зрения. Сам вход в предбанник подземья внушал уважение, опасение, легкий скепсис. Уважение, поскольку дроу не поскупились на мастеров, вырезавших огромные каменные врата в склоне заснеженной горы, которая украшала масса барельефов и статуй в нишах. Опасение, потому что с защитой подземные жители решили не мелочиться. Бойницы, ловушки, магические преграды, осадное оружие, припаркованные у стен пещеры – все это сделало бы жизнь захватчиков болезненной и очень короткой. С наскоку такую позицию не взять. За пределами огромных каменных врат скрывался настоящий военный лагерь, хорошо укрепленный и укомплектованный. И, наконец, скепсис, потому что, несмотря на затраченные усилия, очередь желающих попасть под землю не ветвилась за горизонт. Так стоило ли так напрягаться? Это все равно, что отгрохать мраморные колонны и фонтан у входа в сельский магазин. Мало кому удастся это добро увидеть и по достоинству оценить. Фурия, в который раз задумавшись, механически подергала кулон в виде плоского диска с акульим плавником, награду за голову Абалета. Среди мглистых выдер действительно нашелся заинтересованный в ней рыбак. Полоумный, практически глухой старый орк, который потерял три пальца на руке и кусок носа в битве с огромным сомом и воспринял это как объявление войны со стороны морского царства. Мстил он рыбам и прочим подводным гадам, неутомимый с огоньком. Взрывал магическими бомбами, ставил сети, гарпунил и порой просто вступал в рукопашную. Хреначил веслом, обещая вывести под корень всех проклятых склизких тварей. Голова балета вызвала у него ажиотаж. И вдобавок к опыту и репутации с кланом Выдр, она получила отличный предмет. Кулон подводного вредителя. 17 уровень. Редкая. Слот – шея. Тип – ожерелье. Прочность – 170 из 170. Плюс 17 к силе. Плюс 6 к ловкости. Плюс 11 к выносливости. Плюс 3% к меткости. Способность «Усиленные легкие», пассивная. Увеличивает время нахождения под водой на 2 минуты. Путь Дагашран-Абраэль, врат Великого спуска, занял несколько дней с учетом заезда к выдрам. За это время ей удалось поднять 8 уровней, в основном за счет убийства монстров, которые так и перли на запах и шум путников. Везло, что в основном уровни их не превышали 25-й, и элитных, а тем более боссов, среди них не нашлось. Также получилось выполнить и парочку квестов, сопроводить небольшую группу торговцев, которые все равно ехали из Элдертайда в ту же сторону. Они поскупились на плату участия в полноценном караване, который предлагал защиту силами множества охранников. Поэтому наняли лишь пятерку бойцов не самого высокого уровня. Появление фурии позволило снизить нагрузку. Все это ей поведал улыбчивый торговец Тифлинг Жаккар. Плюс защитила пару картографов-минотавров. Те, несмотря на размеры и грозный вид, оказались из робкого десятка, и волчья стая едва не схарчила их на ужин. Результатом всех этих усилий стал 21 уровень, который позволил сменить нагрудник на тот, что сняла с вдовы ети, и пояс сабалета, и небольшая сумма денег. Повезло, что в пути им попался трактир, и, сняв комнату, ей удалось воспользоваться личным хранилищем. Из приятного новый ремень открывал доступ к шести ячейкам быстрого доступа, а не четырем, как старый. Покрытый измразью нагрудник. 20 уровень ⁇ редкая слот грудь тип ⁇ латы. Прочность 200 из 200. 3800 брони. Плюс 13 к силе. Плюс 13 к ловкости. Плюс 13 к выносливости. Плюс 3% к меткости. Ремень бликующей чешуи. 17 уровень ⁇ редкая слот пояс, тип кольчуга, прочность 170 из 170, 1200 брони, плюс 21 к ловкости, плюс 19 к выносливости, плюс 3% к скорости восстановления энергии. Фурия еще раз досадливо дернула подвеску, вспоминая события вчерашней ночи и собственную бездарную смерть. До целей путешествия оставалось всего ничего, Но глава торговцев с подачи охраны приняла решение остановиться, чтобы не тащиться по темноте. Клюс сквалыго ворчал, что прибыль ждать не станет, но остальные лишь посмеивались. Когда на ночной стоянке караван атаковали булеты, она спала. Ее смена дежурить прошла, и она только погрузилась в зыбкий предрассветный сон. Первым крик поднял охранник, здоровенный пожилой тролль, что, несмотря на вцепившуюся в руку здоровенную бронированную тварь, продолжал лупить ее двуручником, даже когда монстр на его глазах кромсал на куски податливую плоть рядами острых зубов. Небольшой лагерь охватил хаос, и вопящие торговцы в перемешку с сонными стражами пытались организовать отпор, поливая монструозную тушу арбалетными болтами, а самые смелые. Ударами стали, те лишь бесполезно отскакивали от толстой брони. Удары подземная акула игнорировала, погружая стесываемую вместе с костями руку все глубже в бездонную пасть. Прямо на глазах очумелой девушки Булет наконец отцепился от охранника, оставив того с обрубком на уровне плеча. Когда казалось, что ситуация не могла стать еще хуже, со спины их атаковала самка, вынырнув из плотной земли и напрыгнув на совсем еще безусого орка. Мощные когти, назаясь тигром, пронзили того в нескольких местах. Бедняга уже не поднялся. Не удовлетворившись рукой, первый булет направился к одному из торговцев с поразительной для его комплекции и скоростью. Ростом тварь достигала трех метров, а в длину всех четырех. Поэтому стоило ей встать на задние лапы, даже высокие тролли и минотавры оказывались ниже ее. Арчанка активировала рывок, ухватив глазами несчастного купца, да только система безразлично выдала. Цель находится за пределами действия способности. До него оказалось больше 20 метров, и рывок банально не добивал. Когда же она в ярости добежала до клыкастой жути, та уже остатки смешливого тифлинга Жакара, что в пути веселил ее шутками и байками. От ее топора самец, элитный монстр 55 уровня, отмахнулся, не глядя, не отвлекаясь от трапезы, и, походя, снес голову девушки одним ударом. Как потом ей рассказал Клиос, забравшись от ужаса на хилую тоненькую березу и оттуда наблюдавший за учененной бойней, прикончить булетов так и не удалось. Сожрав еще двоих, те отступили сами, утащив с собой под землю раненого тролля. Кладбище поблизости не оказалось, и девушку поднял второй игрок в их отряде, жрец Малаака 15 уровня, лекарь которого наняли торговцы вместе с охраной. Отряд потерял многих, и весь остаток пути местные на нее косились со смесью раздражения и враждебности. В их взглядах прямо читалось, почему наши друзья погибли и их не вернуть, а ты, двуживущая, коптишь землю. «Ты, кто оказалась, по-настоящему бесполезной!» По крайней мере, так для себя трактовала их отношение девушка. Особенно она карела себя за Жакара. Если бы она не сглупила и вместо того, чтобы вложить таланты сразу, не отложила их до лучших времен, она могла его спасти. Могла. Рывок третьего уровня позволил бы ей достать до бедняги и прикрыть его от атаки подземного гада. Из-за этой резни задания по охране купцов ей в итоге засчитали лишь частично. Сейчас же она могла выдохнуть и, не поддаваясь голым эмоциям, вложить очки талантов. Выбор у нее имелся. Не то чтобы обширный, но есть над чем задуматься. Еще раз смешила системное уведомление, выскочившее утром, стоило ей продрать глаза. Патч 1.713 установлен успешно. Таланты, способности широкий размах и оплеуха были ребалансированы. И действительно, теперь описание вторых уровней немного изменилось. На 8 очков можно прокачать несколько способностей до упора или все по чуть-чуть. Какие вызовы получу от этого мира, неизвестно. Вложить во что-то одно и прогадать очень просто. Буду пока тонким слоем везде размазывать. Как пойму, где тяжело дается, усилю упор. Есть, конечно, риск стать, как любила говорить Татьяна Степановна про нескольких своих подопечных «ни рыба, ни мясо, а хрен дяди Тараса». У ее тренера имелась едкая присказка на любой случай жизни. Семь очков фурия потратила, подняв все таланты на один уровень. Последнюю же единицу мучительно выбирала между завершить апгрейд любой ценой, получив щит на время действия способности в размере половины пожертвованного здоровья или яростный крик. В итоге остановилась на расовой способности орков. Очень уж весомо выглядело усиление и самолечения. Яростный крик. Расовая способность орков. Усиливает исходящий урон и силу на 60%, а входящий урон на 25% на 40 секунд. Может пошатнуть решимость врага. Восстанавливает здоровье игрока в размере 30% от нанесенного урона. Духи предков направляют вашу руку. Меткость увеличена на 15%. Оплеуха. Оскорбительный удар, который наносит 60% урона оружия и нарушает концентрацию врага, сбивая произнесение заклинаний с вероятностью 70% и увеличивает время произнесения следующего заклинания на 3 секунды. С вероятностью 10% может повесить на цель слабость, которая усиливает получаемый физический урон на 10% на 5 секунд. Любой ценой. Игрок жертвует по своему усмотрению от 25% до 50% здоровья, чтобы увеличить весь урон на эквивалентное значение на 20 секунд. Входящий урон снижен на 15% на время действия способности. Излюбленное оружие. Ускоряет приобретение навыка в выбранном типе оружия на 150% до отмены. Если оружие экипировано больше 24 часов, его прочность повышается на 75%, а наносимый им урон на 15%. Позволяет целиться с оружием, пожертвовав 25% максимальной прочности, чтобы увеличить урон от следующей атаки еще на 20%. Широкий размах. Удар, который наносит 90% урона оружия всем целям, находящимся перед игроком на расстоянии до полутора метров. Сектор атаки составляет 270 градусов. С вероятностью 25% может испустить волну бритвенно-острого воздуха, который нанесет еще 50% урона оружия целям на дистанции до 3 метров. Рывок. Мощный импульс, ускоряющий игрока на 400%, который приближает его к цели, врагу или союзнику в радиусе 25 метров. Если целью является враг, рывок имеет 35% шанс нанести 65% урона оружия и оглушить на 2 секунды. Если целью является союзник, следующая атака, направленная против него, пройдет по игроку входящий урон будет снижен на 60%. «Стальной шквал» — серия из трех стремительных атак, каждая из которых наносит 90% урона от оружия с 20% вероятностью, дезориентируя врага на 3 секунды. Шанс промаха врага увеличен на 60%. Каждая атака в серии — И имеет 66% шанс проигнорировать 50% брони цели. Таможник все мучил вопросами гоблина, и Фури открыла окно персонажа, изучая достигнутые результаты. Собственные успехи радовали. Удалось неплохо повысить навык топоров за счет излюбленного оружия. Правда, чем больше она орудовала секирой, тем больше понимала, что топоры это не ее. В махании громадным оружием отсутствовало изящество, нюансы. Зная себе, лупишь здоровой дурой по темечку врагу, да и все. По крайней мере, так ей казалось после неглубокого погружения в навык. К тому же путешествие позволило Арчанке неплохо продвинуться в кулинарии и снятие шкур. Убийство монстров давало мясо, которое шло в еду, и кожу, почти безотходное производство. «Цель поездки в подземье!» Сухо поинтересовался эльф. «Личные дела», — таким же тоном ответил Арчанка. «Контрабанду везете?» «Что за привычка задавать тупые вопросы? Кто-то признался хоть раз, что ли?» «Нет. С вас 50 серебряных монет». Отчитав нужную сумму, девушка последовала вместе с Клиосом к гигантскому подъемнику в глубине пещеры. На нем торговый караван как раз закончил привязывать навьюченных животных. По периметру платформу огораживали высокие по пояс перила, а в центре сквозь каменную плиту шли гигантские звенья цепи. Судя по размерам, предполагалось, что ей будут пользоваться сотни разумных за раз. По факту же сейчас вокруг фурии собралось едва ли три десятка. Жрец пятнадцатого уровня, воскресивший ее, вышел из игры, сетуя на усталость. Махнув ему рукой на прощание, она огляделась. Несколько потянувшихся игроков переговаривались, знакомясь. Лучница Тифлинг, игла 17 уровня. Маг Дроу Пиксель, 24 уровня, который что-то забыл на поверхности и сейчас возвращался в родные пенаты. Воин Орк, киллдаун 20 уровня, вращающий свой молот за кожаную петлю, словно собирался лететь куда-то в небо, как бог грома. С оглушающим грохотом и звуком трущегося камень-металла платформа тронулась вниз, освещаемая закрепленными магическими светильниками. Похоже, здесь древесина ценилась дороже, чем труд неизвестных магов. Расстояние между краем платформы и грубой едва обработанной каменной стеной оказалось небольшим. Провалиться вниз не получится при всем желании. Лифт опускался вниз неспешно. И постепенно тьма поглотила все, что находилось выше платформы. Светильники накрывали пространство над платформой максимум на десяток метров вверх. Большая часть стражи осталась на поверхности. Сопровождать же путников отправилась пятерка дроу. Похоже, слаженный отряд. Здоровяк по меркам эльфов с щитом и мечом, арбалетчик, жрица, волшебница и постоянно отступающий в тени разбойник с кинжалами. Все тридцатого уровня, лишь командир выбивался со своим тридцать пятым. Когда Арчанка начала уже клевать носом от монотонности происходящего, над головами пассажиров раздались пронзительное завывание, крики и топот ног. Ровный кусок стены, мимо которого только что неторопливо проехал лифт, откинулся, и оттуда, как таракан от света, посыпались грозди отвратительно бледных, отталкивающих существ. «Нам конец! Нам конец!» – запричитал Клиус. «Я так давно не обновлял свое завещание! Горе мне, горе!» Сержант Дроу, бугая щитом, отреагировал мгновенно. «Все в кольцо! Быстро! Кто может сражаться, переходит под мою команду!» Проблемы с вредителями. Ранг необычный. Троглодиты напали на платформу Великого Спуска. «Отразите атаку вместе с солдатами дома ЦАВО». Задача. Сделать так, чтобы не менее 75% 27 путников, находящихся на платформе, выжили. 36 из 36. Награда, опыт, репутация, вариативно в зависимости от числа выживших. У вас нет права отказаться от этого задания. Арчанка прикрывает мага!» Эльф махнул в сторону игрока с ником Пиксель. «Эй, килдаун!» Еще один жест молотобойцу. «На тебе лучница!» И тут троглодиты начали приземляться на платформу. Самых разных уровней и размеров, но все же в массе своей неразвитые твари до 20 уровня. Верещавшая туша сверзилась Фурии практически на голову, и только хорошая реакция позволила ей отступить назад и с яростным криком крутанувшись, врубиться в хилую импровизированную защиту врага из каких-то костей. Лезвие Секира вошло в ключицу ящера 18 уровня, полностью, почти перерубив его, но застряло в позвоночнике. Кровь болотно-зеленого оттенка, хлынувшая из раны, удивила ее на мгновение, но арчанка быстро оправилась. Вы нанесли 3218 единиц урона Х2, плюс 11567 опыта. Пинком отшвырнув труп в другого монстра, девушка активировала рывок и, размазавшись, влетела в ящера, вооруженного копьем, который успел воткнуть его в плечо мага Дроу, того самого, что ее поставили прикрывать. «Вы нанесли 1054 единицы урона». Троглодита отбросила в сторону. От удара костяной наконечник обломился, оставшись в ране. Маг лишь дернулся. «Непись на его месте застонал бы» а игрок же боли не чувствовал. Достать осколок она не успела, напрыгнула очередная тварь с двумя костяными ножами. Сзади раздалось шипение, и, доверяя интуиции, фурия завертелась волчком с помощью широкого размаха. Троглодит 23 уровня отрезала руку по запястье, а вот его собрату, что подбирался к ней сзади, повезло меньше. Сработала заморозка, и монстр обратился в ледяную статую. «Вы нанесли?» «2652 единиц урона. Х2. Вы нанесли 1411 единиц урона». Схватив калеку за горло, она бросила его в промерзшего товарища, разбив голыбы льда на куски. Плюс 20 опыта. Однорукий ящер все так же вереща прокатился кубарем по платформе и врезался в ноги очередного монстра, что собирался вбить меч в спину Орка с молотом. Тот не пропустил момент и прикончил обоих двумя резкими ударами. Плюс 24 624 опыта. «Фурия!» — завяжал Клиос. По платформе прокатилась волна жара. Сработал пиксель, обдав пламенем с двух рук, подступивших к нему монстров. Обернувшись, Девушка увидела, что к гоблину уже подкралась плотоядно улыбающаяся тварь. Короткий разбег, двойной прыжок от воздуха, очень удививший одного из монстров, который пытался достать ее копьем, и она вбила лезвие секиры в голову ящера. Раненый сквалыго лишь стучал зубами, наматывая полосы рваной рубахи на распоротую грудь. «Вы нанесли 3596 единиц урона. Х2». «Избыточный урон – 296. Плюс 18 351 опыта». «Спасибо, спасибо!» – прошипел Клиус. Свечение охватило стены шахты и со всех сторон, как змеи, ударили каменные шипы длиной до 5 метров. Они выстрелили из камня, словно живые, находя и пробивая цели насквозь. На ее глазах один такой прошил голову троглодита и вонзился в платформу, чтобы уже через мгновение растечься мягкой грязью. Девушка нашла глазами эльфику мага из пятерки стражей, та вытирала пот со лба. Похоже, заклинание отняло у нее много сил. Ее напарники с помощью стражи-купцов весьма ударно рубили троглодитов, тесняя их к стенкам лифта. Казалось, земляные копья переломили ход боя но еще несколько замаскированных лазов открылось в стенках шахты, и из них полезли все новые и новые монстры. «Эстрикс, защити! Эстрикс, защити!» Бубнил один из торговцев дроу, что прижался к гигантской цепи и едва не расшибал лоб в каждом поклоне. Все та же волшебница начала делать пасы рукой, и лифт ускорился, ощутимо, но не смертельно. Камень прилетел словно из ниоткуда. Фурия не видела того, кто его запустил, но булыжник размером с кулак ударил магичку в висок. «Проща!» Ее повело, и жест заклинания вышел дерганой и грубой. Платформа ринулась вниз, слишком резко, слишком быстро. Колдунья рухнула на пол, как подкошенная, пуская кровавые пузыри и вздрагивая. Ее напарница-жрица тут же присела, вливая в нее целебную энергию. Толстая цепь лифта застонала и начала ожесточенно крутиться. Похоже, эльфийка просто удаленно изменила режим работы. Девушка с силой пригнула к поверхности подъемника. Да и не только ее. Те, кто послабее, попадали, остальные устояли, лишь просели в коленях, напрягаясь, чтобы вернуться в вертикальное положение. Испуганно заржали лошади, досели громко фыркавшие. Одна из них порвала веревку, Исполошенной птицей заметалась в тесном пространстве, внося еще больше хаоса в происходящее. Какой-то торговец, попытавшийся поймать кобылу, получил сдвоенный удар копытами и отлетел, врезавшись в стену, поломанной куклой. Одна упрямая тварь 33-го уровня разогнулась и целеустремленно зашагала корчанки, скали острые клыки. Каменная дубина в руках торглодита опасно качалась с уля неприятности. Девушка оглянулась. Предыдущая пикировка с рогами привела ее к стене, что проносилось за ее спиной, как посадочная полоса в глазах пассажира самолета. Отступать некуда. Подземный ящер сделал широкий замах, который еще минутой назад вышел бы стремительным и опасным, но теперь под усиленным давлением гравитации получился неуклюжим. Движения фурии тоже замедлились, но все же она увернулась и на противоходе впечатала пятку в икру твари, заставив ее припасть на колено. «Вы нанесли 177 единиц урона». Следующий хук свободной рукой вышел на заглядение. Ящера Даша оглушила на секунду. Его лицо с противным хрустом вбило в шершавую поверхность стенки шахты, и так не сильно выдающийся нос скрылся внутри лица монстра, словно нажатая кнопка. «Вы нанесли 386 единиц урона. Х2». Монстр заверещал от боли и попытался додвинуться. Но фурия не позволила. И, прижав ногой его лицо грубой каменной поверхности, надавила. Кровавый след, оставшийся на стене, несся вверх. Будто какой-то проказливый ребенок приставил зеленый маркер к стене. Морда твари стачивалась прямо на глазах. Прижатые ладони... Ящер все пытался отодвинуться, только добавили изумрудного цвета на гранит шахты лифта. «Вы нанесли 488 единиц урона. Ваша сила повысилась до 39. Плюс один». Мягкие куски кожи и белесой плоти оставались на камне. Осколки зубов рикошетили во все стороны, обрызги крови заляпали пространство. Урон от контакта с летящей вверх стеной только усиливался с каждой секундой. «Яростный крик закончился! Твою мать!» «Вы нанесли 503 единицы урона!» Видя страдания своего сородича, другой троглодит ринулся на арчанку. Подпустив его поближе, все так же не убирая ноги с затылка второй твари, она поднырнула под костяное лезвие меча и врезала помощнику по яйцам со всей дури. Плохенькая набедренная повязка не могла ни скрыть, весьма скромные сокровища своего владельца, ни защитить. Глаза пострадавшего округлились сверх всякой меры, а руки схватили ушибленное достоинство, будто это могло хоть как-то запоздало переменить ситуацию. «Вы нанесли 357 единиц урона. Х2. Вы нанесли 549 единиц урона». Киллдаун, наблюдавший за этим, сбледнул и поморщился. Дроу с арбалетом как-то понимающе переглянулся с ним и покивал. Захватив шею скукожившегося монстра линии пятки Секиры, она дернула его мимо себя, заставив автоматически сделать несколько дрожащих шагов и врезаться в стенку шахты рядом со своим собратом. «Вы нанесли 238 единиц урона. Вы нанесли 611 единиц урона». Напоследок, с силой впечатав ногу в шее первого ящера, она отскочила и одновременно активировала любой ценой и стальной шквал. 50% здоровья как не бывало. Вам нанесли 5200 единиц урона. За время путешествия она уже успела привыкнуть к мгновенному ускорению, даруемому способностью. Поэтому три удара вышли, будто репетировала. Первый. Перерубил позвоночник измочаленному ящеру, который ослеп за время знакомства с шершавым гранитом шахты лифта и скуля водил руками вокруг себя. Вы нанесли 2369 единиц урона, Х2, избыточный урон 133, плюс 46631 опыта. Второй подтек ногу в колени твари с пострадавшей гордостью, заставив ее свалиться на пол подъемника. Вы нанесли 1303 единицы урона. Третий же отделил голову от тела, так и не дав этому телу оправиться. Вы нанесли 2369 единиц урона. Х2. Избыточный урон 217. Плюс 29392 опыта. Стряхнувшись, фурия перехватила покрепче топор и обвела взглядом тесное пространство. Пиксель, доверенный ей маг, невидящим взглядом смотрел на магический светильник, а двое троглодитов втыкали в него ножи раз за разом. В разных местах валялись прожаренные до хрустящей корочки сородичи двоицы Парень не сдался без боя. Сорвавшийся кобыла тихо фыркнула лежа на боку, кося бешеным взглядом на глубокую рану в животе. Один из ящеров запустил туда руку и блаженно тянул на себя содержимое. Арбалетчик лишился скальпа и лежал в повалку на двух тварях, истыканных болтами. Жрица закрыла себя и все еще лежавшую в коматозе магичку с золотистым щитом, который стончался на глазах, под ударами троих ящеров. Сержант с щитом и мечом стоял спиной к разбойнику, окруженной пятеркой тварей. Килдаун вял отмахивался молотом от здорового троглодита 36 уровня с двуручным посохом. Поблизости несколько мертвых тварей с характерными вмятинами от молота орка светили содержимым черепной коробки. Лучница глажи, отчаянно матерясь, пыталась зажать две глубокие раны на торсе и одновременно найти целебные зелье в сумке. Ее почему-то все игнорировали, она успела покоцать массу врагов, но так никого и не убила. Торговцы, сбившись плотной кучей Держали кто какое оружие гораст, не спуская глаз с кульминации схватки. Их обступила редкая выжившая охрана, которая, очевидно, поставила жизни нанимателей выше всех остальных случайных разумных. Охватив все происходящее за какое-то мгновение, Фурия использовала рывок и плечом вбурилась в спину одного из трех ящеров, бросив его на товарища. Урон, как назло, не прошел, но их внимание это привлекло. Она сразу же активировала разовое усиление от излюбленного оружия и широкий размах, который в этот раз пустил во все стороны бледно-синюю волну за лезвием топора. «Вы нанесли 1084 единицы урона. Вы нанесли 1211 единиц урона. Вы нанесли 907 единиц урона». Сапфировая волна прошила троицу насквозь, оставив глубокие рваные порезы. Вы нанесли 610 единиц урона. Вы нанесли 577 единиц урона. Вы нанесли 1062 единицы урона. Х2. После этого у них остались какие-то крохи здоровья. Фурия собиралась ринуться добивать их, когда несколько свистнувших стрел решили этот вопрос. Игла кивнула ей и показала большой палец. Плюс 11567 опыта. Плюс 13 опыта. Плюс 14 739 опыта. Получен 22 уровень. Плюс 1. Ваша выносливость повысилась до 43. Плюс 2. Ваш интеллект повысился до 22. Плюс 1. Ваша сила повысилась до 41. Плюс 2. Получена одна единица таланта. Всего одна. Отмахнувшись от потока уведомлений, фурия ломанулась прямо сквозь золотой щит, защищавший эльфиик. Ни на секунду не размышляла о том, сможет ли она сквозь него пройти. Гребаный лифт падает быстрее с каждой секундой. Она уже чувствовала, как изначально придавливающая к полу гравитация слабела с каждым мигом, постепенно отрывая всех толпящихся на платформе вверх. Жрица что-то шептала, вливая в магичку исцеления. Здоровье то и давно перевалило в зеленую зону, превысив 80%. Лишь гроздь дебафов усеивала ее фрейм, среди которых контузия и ошеломление занимали лидирующее положение. «Что с ней?» — бросил Арчанка, колдовавший Дроу. «До сих пор не в себе. Никак не оклемается. Крепко ее приложила. Я не могу снять идеи и эффекты. Остается лишь ждать» отрывисто по-военному доложила жрица, не переставая лечить. «У нас нет времени! Мы разобьемся нахрен!» Дро каменела на миг, но продолжила свое занятие. «На все воле Эстрикс. Игнорируя вскрик лекаря, Фурия схватила магичку за грудки, чьи глаза собрались в кучку и не реагировали ни на что. Залепила ей хлесткую пощечину, сразу же еще одну по второй щеке. Та вздрогнула, ее глаза начали фокусироваться на навиши над ней крупной орчанке. Вы нанесли 69 единиц урона. Вы нанесли 47 единиц урона. Ваша репутация среди цаво снижена на 1500. Щит ударил камень прощи и отскочил. Потом что-то массивное врезалось, и золотая преграда на глазах просела, покрываясь частой сеткой трещин, игнорируя происходящее Девушка зарала прямо в лицо волшебницы. «А ну, вставай, живо!» «Что? Как ты смеешь?» «Вставай, коза, пока мы все не сдохли тут! Лифт падает! Я воскресну, а ты?» Магичка зло ощерилась и сразу же начала делать пасы руками, бормоча что-то неразборчивое про освежевание дерзких иблитов. Платформа застонала, словно собиралась развалиться на куски, но постепенно начала тормозить заливая стены шахты щедрым дождем искр. Даже окружающая темнота отступила на миг, освещая учиненную бойню. Крутанувшись, фурия сразу нашла виновника последних событий. Троголодец с посохом водил рукой над навершием каменной палки. И, закончив с нее, сорвалась бурая клякса. Грхагри, шаман племени каменной пасти, 36 уровень, 12 тысяч здоровья. Элитный, но уже на пути к становлению боссом. Когда снаряд почти врезался в магическую преграду, сбоку выскочил сержант с исцарапанным лицом и принял снаряд на свой круглый щит. Ни одна из усиливающих способностей еще не восстановилась, и Фурии пришлось ринуться крупной твари без особых козырей. Когда до него осталось десяток шагов, она использовала рывок и, благодаря ускорению, Почти в живом времени увидела, как стрела иглы прошила плечо шамана, развернув его на месте. Килдаун с посеревшим лицом и здоровьем в красной зоне прыгнул на ящера сбоку, отвлекая его внимание еще сильнее. Выставив перед собой лезвие топора, фурия влетела в траглодита, вбивая стрие в кисть, которую он обхватил посох. «Вы нанесли 618 единиц урона». Каменная палка грохнулась на пол в ворохе отрубленных пальцев. Килдаун засветился багровым светом и, став полтора раза крупнее, влепил молотом по колену шамана, заставив его закричать и отшатнуться. Из стене на спину твари запрыгнул разбойник, вонзив с двух сторон кинжалы в шею шамана, словно собирался приделать ручки к ездовому животному. Что-то чрезвычайно едкое и бурое сорвалось с руки ящера. Фурию охватил азарт, и она подалась в сторону, пропуская снаряд мимо себя. Мелькнула стрела, прошив посредственную защиту троглодита, входя в оперение. Монстр что-то использовал, какое-то заклинание последнего шанса. Чутье девушки завопило об опасности, но среагировать она уже не успела. Едкий пузырь разлетелся от ящера волной, сминая окружавших врагов корежа и прожигая тела. «Вам нанесли 6818 единиц урона, Х2. Ваша выносливость повысилась до 44, плюс 1». И на этом его действие не закончилось. Еще один пузырь сформировался вокруг шамана, пульсируя как живой. Арчанка с трудом поднялась на ноги, гася волну боли, что расходилось по телу, прижигая нервы. Крутящимся диском щит сержанта влетел в горло Грхагри, заставляя того задохнуться с куском заклинания во рту. Фурия использовала две способности подряд. оплюху, чтобы размашистым ударом заставить голову ящера откинуться и прервать заклинание. Вы нанесли 511 единиц урона. Краем глаза успела заметить повисшая от этого дыба слабости. И сразу стальной шквал. Три удара слились в один, выпуская внутренности шамана наружу, отсекая сломанную в колене ногу и вбивая лезвие в открытый от боли рот. Половина черепа исчезла в темноте, будто запущенная из катапульты. Изувеченный шаман упал, как скошенный сноп пшеницы. Вы нанесли 1608 единиц урона. Х2. Вы нанесли 1434 единиц урона. Х2. Вы нанесли 1956 единиц урона. Х2. Избыточный урон 803. Плюс 79747 опыта. Ваша ловкость повысилась до 13. Плюс 1. Ваше владение топорами повысилось до 24. Плюс 2. Радостно завопила игла, стуча кулаком по платформе. Фурия качнулась и затрясла головой, прогоняя ярчайшую вспышку заклинания, шум и крики боли, которые успел издать не то сжигаемый, не то растворяемый разбойник. Его останки, огрызки ног, нашлись недалеко от трупа шамана. Килдаун валялся в другой стороне. Чары ящера сожгли ему лицо, обнажив скалящийся череп. Если бы не новый уровень посреди боя, что восстановил здоровье под завязку легла бы рядом с ребятами. Пошатываясь, к ней подошел сержант, чье лицо выглядело так, будто кто-то играл на нем в крестики-нолики парой ножей и, ничего не говоря, пробил девушке в солнечное сплетение. Арчанка замерла на вдохе. Все тело сковало, будто цепями, ни одним мускулом не шелохнуть. На вас повесили дебаф, паралич. 5 секунд. Словно рыба с разинутым ртом, Она смотрела полным ненависти взглядом на эльфа, а тот лишь устало наблюдал за попытками девушки запустить в легкий воздух. «Что? Убью, гада! Нахер голову отчекрыжу! За что?» Переломив через колено гордость, она сдержала первый порыв атаковать сержанта, уговаривая себя, что отомстить сможет чуть позже. Не сейчас, когда платформа, наконец, остановилась где-то внизу, И вокруг лифта толпились ошалевшие стражи. Они таращились на путников, что словно вернулись с передовой какой-то безжалостной войны. Сержант вытер лицо, только сильнее размазав кровь, и с ноткой научного интереса поинтересовался. «Скажи сама, за что». Фурия молчала несколько секунд, яростно раздувая ноздри и буравя бойца убийственным взглядом. Наконец опустила взор. Потому что я нарушила приказ, не прикрыла мага. Правильно, в схватке от него было больше пользы, чем от гоблина. Выживет он, потери оказались бы ниже. Отвернулся от девушки и повысил голос. Жрица как раз заканчивала воскрешать килдауна и пикселя: Всем двуживущим объявляют себя личную благодарность. Дом Цава не забудет вашу помощь. Подходите ко мне за наградой.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 Обновлено. Задача. Сделать так, чтобы не менее 75% 27 путников, находящихся на платформе, выжили. 28 из 36. Задание выполнено. Плюс 56 962 опыта. Репутация с домом ЦАО повышена на 2000. Равнодушие. До сих пор вздрагивающие купцы Снимали с убитой лошади груз, перераспределяя его на других вьючных животных, заворачивали убитого коллегу и вообще поскорее хотели покинуть платформу. Фурия к сержанту подошла в самом конце, пропустив всех остальных игроков. За это время успела обобрать подсвеченные трупы троглодитов, те, что система зачла как убитые ею. Разжилась двумя сотнями серебра, простым костяным ножом и грязной набедренной повязкой. Добыча, мягко говоря, не вдохновляла. Лишь шаману удалось вытянуть что-то более-менее стоящее. Рукотворный посох заклинателя Слизи. 36 уровень. Необычное. Слот. двуручное Тип. Посох. Прочность. 360 из 360. От 415 до 660 урона. Плюс 18 к интеллекту. Плюс 18 к мудрости. Эльф протянул ей пару браслетов и прокомментировал. «Изначально я собирался тебя штрафовать и лишить награды, но ты умеешь делать выводы. Это радует. Не позволяя эмоциям и личным привязанностям диктовать тебе, что делать. Я учту», — кивнула девушка, забирая предмет. «Латные браслеты защиты». 22 уровень. Необычное. Слот запястья. Тип латы. Прочность 220 из 220. 2.500 брони. Плюс 11 к силе. Плюс 11 к выносливости. Шагая по коридору с высоченным потолком, сколько же сил ушло, чтобы так выдолбить скалу? Она вскоре нагнала Клиоса измучено бредущего с лошадкой, и игроков, которые до сих пор делились впечатлениями от схватки. «Ты бы видел ее, Пиксель!» — размахивала руками игла. «Да она психическая! Устроила вообще какую-то пилу там! Бедняги-ящеру полбашки стесала! Мне даже жалко его стало!» «Ого!» — распахнул рот маг. «Слушай, ну а жалости-то, конечно, перебарщиваешь!» «Эти уроды из меня подушечку для иколок сделали. Так бы я устроил им Хиросиму». «Угу. Прямо на 24 четвертом уровне. Залил бы все магмой». Поддел его килдаун и расхохотался. «Я, чтоб ты знал, редкий спелл выучил. Просто активация долгая». Начал защищаться эльф. «И все же я такого не видела еще». Снова продолжила гнуть свою линию лучница. «Это что за берсеркша такая?» «Просто ты, ну, бяра. У меня брательник в саламандрах танкует. Наставительно поднял палец килдаун. Так там и не такое увидеть можно. Топовые игроки — реальные монстры. Кого хошь мелкий винегрет, настрогает. А жести еще больше. Орк оглянулся, заметил фурию и закашлялся, подавая знак рогатой «Остановиться». Та непонимающе развернулась и прозавела, смущаясь. э хорошо дралась, фурия!» Снова показала она большой палец. «И ты тоже игла!» – с холодком ответила девушка. Дернула щекой и обогнала троицу, разрывая дистанцию. «А я вам говорила!» – тихо донеслось сзади. «Фурия! Фурия!» Гнусавый голос гоблина вырвал ее из пучины мрачных мыслей. Особенно бесила правдивость слов сраного эльфа. Все же она действительно подставила других, проигнорировав приказ. «Чего тебе?» Буркнула девушка, не поворачиваясь. «Я хочу тебя отблагодарить. Ты же мою задницу спасла. А я к ней очень привязан. С самого детства вместе». Арчанка хмыкнула, но тяжелые думы отпустили. «И как благодарить будешь? Стишок расскажешь с табуретки?» «Лучше!» Воссеял Клиус. «Я верну золото за твои последние покупки в моей передвижной лавке. Из-за моего опыта... «Холодное твердое золото – лучшая награда!» «Все три золотых?» – быстро подсчитала девушка. По пути она еще несколько раз брала у него разные походные мелочи и продавала всякий мусор, падающий с монстров. «Нет, ну, так-то ты меня совсем по миру пустишь, уважаемая. Просто без ножа режешь половину», – поправился гоблин. «Долг платежом красен, ранг необычный, скрытая». Путешествующий торговец Клиус Сквалыга оказался не в то время и не в том месте. Без вашей помощи он вряд ли переживет атаку траглодитов. Задача – не дать Клиусу Сквалыге умереть. Награда – опыт, репутация, золото, половина потраченной суммы. Задание выполнено. Плюс 20 805 опыта. Плюс полторы золотых монеты. Репутация с Клиосом повышена на пять тысяч. Дружелюбие. «Долго нам еще до их столицы чесать?» Поинтересовалась девушка. «Долго! Ой, долго!» Начал гундосить коротышка. «Если транспорт не возьмем, полтора дня пути. Разнесли столицы спуск под землю, чтоб чужая армия быстро до них не добралась. защищается, чтоб их ушастых». Фурия смерила насмешливым взглядом длинные острые уши гоблина, но промолчала. «Что за транспорт?» — ловила самую суть арчанка. мыши. Злые, как низшие демоны бездны!» «Низшие самые кровожадные или что?» «Нет, выгребные ямы чистят, когда армия бездны выступает», — развел руками мелкий торговец. «Настроение всегда не очень, как понимаешь». «И дорогое удовольствие?» «Да уж не дешевое, но там чат за три часа». «Тогда наши пути расходятся», — подобрала девушка что-то тематическое, подходящее по смыслу ситуации. «Лошадь твои с товарами не поднимут». «Ага, сейчас! гоготнул гоблин. «У них грузовые мыши есть. Удач ты приносишь, Фурия. Я от тебя не ногой». Девушка лишь сокрушенно покачала головой. За полет пришлось отдать все золото, так удачно полученное в награду от гоблина. Но оно того стоило. Примотавшись ремнями к здоровенной и явно злющей летучей мыши, взятую специального укротителя, фурия отрубилась и проспала весь полет. И нисколько не жалела об этом. В царящей повсюду темноте все равно низги не видно, а так хоть отдохнула. По прибытии с трудом отделалась от навязчивого гоблина. Тот, как и предупреждал, с ней расставаться не собирался. Помогло лишь обещание встретиться вечером в таверне. Клиус ностальгически упомянул забегаловку под названием «Объятие душителя» и пустился в долгую историю о том, как у него там собирались украсть товар. Почему он решил вернуться в это злачное место, Фурия не знала. Возможно, об этом говорилось в дальнейшей части его рассказа, но девушка уже отключилась, думая о своем. Она составляла план выполнения порученного ей задания. В старший дом Бээнтар ее не пустили. Вот так просто. Мажордом Величавая Дроу по имени Танкая, недопускающим возражений голосом, сообщила, что в этот день матриарх никого к себе не принимает. Ни печать клана Гремящей Вершины, ни уговоры, ни угрозы не помогли Арчанке пробиться внутрь здания. Лишь велели завтра приходить к десяти, Пнув хорошенько напоследок дверь, она отправилась убивать время. Следуя рекомендациям встреченных воскеш-игроков, вскоре она нашла приемную сурового эльфа, капитана городской стражи, с феричными бакенбардами. Пушкин обзавидовался бы. Эльф крыл матом жреца 16 уровня с ником Разболтайла. «Что я тебе сказал, тупица? Дословно!» Принести 20 кусков мяса красного панцирника и накормить им лютым мышей в стойлах», — краснее и бледнее игрок эльф. А ты что сделал, жертва неудачного аборта? Принес 20 кусков мяса желтого панцирника. Почему? Обманчиво ласково поинтересовался капитан. Да их убивать легче, они на 5 7 уровней ниже. И что случилось, когда ты накормил мышей этим мясом? «Первые пять минут ничего. Я как раз очередной в пасть жрачку пихал, когда она как забесилась, напрыгнула на меня и попыталась...» «Что попыталась?» «Громче!» Оттрохать меня попыталась!» – завопил игрок, сгорая туда И остальные тоже!» «Вот именно, полудорок. И жалко, что им не удалось. Я почти примирился с идеей «закинуть тебя к ним и запереть дверь!» Может, после того, как закончат сношать тебя всей стаей, успокоиться». «Не надо, пожалуйста!» – замахал руками парень. «Чтоб тебе весь гномий хирт отлюбил, бестолочь!» «Признавайся, недоумок, это саботаж? Тебя Империя Света наняла, чтоб внести раздрай в уверенный мне личный состав и транспорт». «Я не... «Молчать!» «Значит так, рядовой Мудень!» разбол Росбул... «Мудень ты! Идешь к Шерване!» Это прикрепленная к страже магичка. Она же алхимик, она же ветеринар. И вымаливаешь у нее лекарство для зверей. Мне плевать, как ты этого добьешься. А после этого заходишь обратно к мышам и даешь им препараты. Каким угодно способом. Можешь хоть в задницу себе это лекарство засунуть. А при контакте оно подействует на них, когда тебя драть начнут. Тебе все ясно? Я не хочу к ним! Тебе все ясно, Мудень! «Или ты делаешь, как я сказал, или я тебе репутацию в Аскеше так порежу! Ты столицу за 10 километров обходить будешь!» Прорычал эльф, и фурия ему поверила. Игрок кивнул и развернулся на негнущихся ногах, уходя с глаз капитана. Швырнув флатную рукавицу о стену, Дро ударил несколько раз по столу клоком. Заметил девушку и рявкнул. «Тебе чего надо, зеленая?» «Может, стражей моих отравишь? Казарму спалишь?» «Я смотрю, сегодня двуживущие задались целью меня довести». «Мне бы способности изучить. Воинские». Постаралась не отсвечивать девушка. «Но уж не магические», — огрызнулся капитан. «А то я бы этого дебила давно в навозную кучу превратил. Все равно его интеллект к этому состоянию и стремится. На, смотри». «Вторая кожа». Ранг: обычный. Первый уровень. 1 из 5. Пассивная. Позаботься о них, а они позаботятся о тебе. Если игрок экипирован целиком в доспехе кольчужного типа, показатель брони дополнительно увеличен на 15%. Пластинчатого типа на 25%. Цена: 20 серебра. Костелом. Ранг: обычный. Первый уровень. 1 из пяти. Мгновенное действие. Восстановление. 40,2 секунды. Расходует 500 единиц энергии. Тебе что? Были нужны эти коленные чашечки? Болезненный удар, который наносит 110% урона оружия цели, оставляя дебаф, снижающий координацию и скорость передвижения на 25% на 5 секунд. Цена. 20 серебра. Закаленное тело. Ранг обычный. Первый уровень. 1 из 5. Пассивная. Обливание холодной водой и высокобелковая диета. Годы тренировок научили вас экономно расходовать собственные силы. Шкала выносливости снижается на 5% медленнее за каждые 30 единиц силы. Цена. 10 серебра. Походный строй. Ранг обычный. Первый уровень. Один из трех. 1 из 3. Применение. 1,8 секунды. Восстановление. 52,3 минуты. Расходует 400 единиц энергии. Левый, правый, левый, правый. Где есть кнут, там есть дорога. Увеличивает скорость перемещения на 5% на 30 минут. Применимы ко всем членам отряда цена 10 серебра Мезирекорд ранг обычный первый уровень 1 из 5 применение 2,7 секунды восстановление 8,93 минуты расходует 1000 единиц энергии даже враг достоин милосердия финальный удар С вероятностью 33% добивающий врага, кроме целей ранга босс и выше, у которого осталось меньше 10% жизни или наносящий 25% урона оружия. Цена – 20 серебра. «А почему так дорого? В клане гремящего пика они стоили в два раза дешевле?» – удивилась Арченко. «Значит так», – подался вперед капитан на локтях. «Не абсолютно безразлично, что и сколько стоило в твоей сраной деревне. Если что-то не устраивает, можешь туда же и валить, крутить хвосты яком». Первым инстинктом Фурии было нарать на эльфа. Приложить его морды, о стол, точнее, попытаться, ведь 110-й уровень ее собеседника не оставлял ей в этом никаких шансов. Но в последнее время она старалась работать над собой, как бы тяжело это ни давалось. Во многом благодаря неравенству сил. Это в прошлой жизни она могла дать достойный отпор, если не любому, то многим. В этой же новой реальности расклад слишком часто оказывался не в ее пользу, чтобы затевать самоубийственную конфронтацию. Поэтому, досчитав до десяти, она медленно выдохнула и попыталась сделать то, что обычно никогда не делала – договориться. «Слушай, капитан, как воин воину, я тебя понимаю». У меня самый абсолютно дряной день. На лифте спускалась, какая-то бледная погонь напала, часть каравана перебила. У тебя эта идиотина с животину заморить пытается. Чего мы друг другу глотки грызем из-за этих уродов, а? Хочешь, я прибью его? Макну башкой в машины навоз, может, действительно, поумнеет?» Капитан стражи вдохнул и откинулся на стуле закидывая руки за голову. Просматривал потолок комнаты... И, наконец, ответил уже спокойным, но чертовски измотанным голосом. «Одна из тех везунчиков, да? Слышал уже доклад. Троглодиты совсем распоясались, твари проклятые. Твое предложение звучит заманчиво, Фурия. Но нет. А то потом опять писать отчет о необоснованном применении силы к двуживущему. Задрали крючкотворством эти бюрократы. На каждый потраченный арбалетный болт уже бумажка нужна. Так, в одном ты права. Воины всегда смогут договориться: Сделаю я тебе скидку зеленое. Только никому ни слова. Воинская выправка активирована успешно. Ваше убеждение повысилось до двух плюс 2. Вы выучили новый навык Убеждение. Два из 75, Смесь полуправды и голова красноречия влияет на результат спора с собеседником и может помочь сгладить его неприязненное отношение к игроку, а также обмануть или запутать его. С повышением уровня растет вероятность убедить его в вашей точке зрения. Убеждение поможет там, где бессильна сталь и магия. Список перед лицом девушки обновился, и цены опустились до привычных ей значений. Потратив 40 серебра, она выкупила все оставшиеся способности. За стеной что-то грохнуло, и раздался полный ужаса крик. Нет, только не в лицо! Они вырвались! О, мамочка! Богине, клянусь, я прибью этого столопа! гаркнул капитан, перескакивая через письменный стол и бросаясь к дверям. Покачав головой, Фури отправилась к зданию акциона, отмеченному на карте. Какая-то эльфийская назойливая дурында. Пыталась ее соблазнить на эксклюзивную комнату с массой привилегий, Но чем обаятельнее и настойчивее говорил администратор, тем отчетливее Арчанка понимала, что ее пытаются развести. Золотой в час. Разбежались. Игнорируя крики, ругань и толкотню, она пробилась к аукционисту, стоявшему на подиуме, и активировала интерфейс. Разбиралась минут пять, но ничего сложного в итоге не нашла. Явно создатели максимально упростили его, чтобы даже замученная домохозяйка не запуталась в трех соснах. Первым делом девушка проверила цены на кожу. Три пачки шкур по 20 каждой, снятых в пути, ушли за 15,9 золотых. Суммарно, к сожалению, а не за штуку. Надела наплечники, те, что вытащила из грифона. Наплечники горного ветра. 22 уровень. Редкая. Слот плечи, тип, кожа, прочность, 220 из 220, 2100 брони, плюс 14 к выносливости, плюс 27 к ловкости, плюс 3,5% к шансу критического удара физической атакой. Кольцо истошного клёкота оттуда же оказалось выгоднее обменять, чтоб не тратиться на комиссию. Ей оно совсем не шло. «Нафиг мне интеллект на вещах?» Мысленная команда отправила сообщение в чат аукциона. «Меняю кольцо истошного клёкота на любой предмет для воина такого же уровня и редкости. Приоритет для бижутерии и перчаток». Тем временем поставила на торги без права выкупа рукотворный посох заклинателя слизи на 2 часа. Цены на оружие оказались выше всего, вдобавок сильно варьировались и ей так и не удалось определить справедливую стоимость для палки. Вслед за ним скормила интерфейсу свой старый нагрудник хозяйки расколотого ущелья до да простой костяной нож и грязную набедренную повязку. Удивительно, но покупатель нашелся даже на замызганную тряпку, коей являлась набедренная повязка. В течение 10 минут продался нагрудник за 13,2 золотых. Еще через несколько минут с разрывом секунду нож и повязка. Похоже, какой-то не разборчивый разбойник прибрахлился. Этот мусор принес ей 21,32 золотых суммарно. 55 золотых уже. Совсем неплохо. Ради интереса залезла в раздел сумок и отыскала аналог купленной у Клиоса. «Вот зараза болотная!» Сумка для профессий, кожевничества, снятие шкур, кулинария на 15 ячеек стоила 10 серебра. У него купила за 15. Но оценка в 50 Жулик мелкий. Отыскала обновку для обычной и выпала в осадок. Где-то после 10-15 ячеек сумки начинали стоить на порядок дороже. Та же вместительная котомка из эфирного шелка На 30 ячеек шла за 16,8 золотых. Ухватила последнюю. Остальные уже шли по 17. Привет. Возьмешь пояс усиленного удара в обмен на плечи. Пояс усиленного удара. 23 уровень. Редкая. Слот – пояс. Тип – латы. Прочность – 230 из 230. 3300 брони. Плюс 15 к силе плюс 15 к ловкости, плюс 15 к выносливости, плюс 3% к шансу критического удара физической атакой. Этот пояс, конечно, лучше по всем параметрам моего, но разрыв в уровнях не такой уж большой, всего 6. А у меня есть слоты с откровенным мусором или просто пустые. Нет, извини. Как знаешь, пока изучал ассортимент, пришло новое сообщение. Хей! Могу вместо плечей предложить такую фиговину на танка. Перстень неуступчивости. 20 уровень. Редкая. Слот. Палец. Прочность. 200 из 200. Плюс 6 к силе. Плюс 18 к выносливости. Плюс 3% к шансу парирования. Вроде бы не совсем мой профиль, но и проворонить хороший предмет тоже не хочется. Выживание надо все равно повышать. У него уровень на 2 меньше. Доплатишь? Сколько? 3 золотых. 2. Больше не дам. Окей. Лови инвайт. Завершив сделку, она выкупила пачку 20 штук средних целебных зелий за 5,5 золотых. Нельзя полагаться на случайное повышение уровней. Большие уже шли по 18 золотых, явно ей не по карману. Среднее целебное зелье. Обычная. Восстанавливает 50% здоровья. Два часа пролетели незаметно. Разглядывая содержимое аукциона, она знакомилась с ценами, ассортиментом и потребностями людей. Как и всегда, готовый продукт стоил дороже сырых расходников. Грязный кусок никеля, добытый в Индонезии худющими детьми, стоил 18 долларов за килограмм. Этот же металл в слитках шел уже по 28 долларов. А телефоны с использованием никеля для конденсаторов и аккумуляторов уже шли по 1000 плюс долларов за штуку. Трава, шкуры и руда стоили на порядок дешевле зелий брони и мечей, изготовленных из этих ингредиентов. Тренькнуло системное уведомление, оповещая, что посох в конце концов ушел за 34,12 золотых. «Время тратить добычу!» Больше всего ей хотелось заменить сейчас два устаревших предмета экипировки. Штаны седьмого уровня и перчатки второго. Присмотренные ранее вещи не успели пропасть, и она выкупила их, не задумываясь. 23,3 золотых за первый предмет и 14,3 за второй. Поны же стальной шкуры. 21 уровень. Необычная. Слот. Ноги. Тип. Латы. Прочность – 210 из 210. 4100 брони. Плюс 18 к силе. Плюс 24 к выносливости. Рукавицы медвежьей хватки. 19 уровень. Необычная. Слот – кисти рук. Тип – латы. Прочность – 190 из 190. 3500 брони. Плюс 27 к силе плюс 11 к выносливости. Сразу же выставила старые вещи за 1,6 серебра и 8,3 серебра, соответственно. Покончив с шапогализмом, она направилась в трактир. Игровые часы показывали 6 вечера по местному времени. До рандеву в доме Бентар хотелось еще успеть сделать что-нибудь полезное. Вывеска таверны выделялась как розовые меховые стринги на сумаисте. Если все остальное трехэтажное здание выглядело паршиво хоть и функционально, то вывеска сверкала новой краской. Явно недавно обновили. На метровой дощечке какая-то серая жилистая тварь стискивала несчастного бедолагу. Глаза жертвы заменяли карикатурные звездочки, и в целом выражение его лица больше походило на старый эмоджи. Ниже каким-то ошибко завитушечным шрифтом шло название заведения объятия душителя. Толкнув дверь плечом, фурия зашла внутрь. Обстановка ее не удивила. Примерно так она ее себе и представляла, разглядывая снаружи эту рыгаловку. Барная стойка, за которую грюмый дуэргар протирал грязный стакан грязной же тряпкой, десяток столиков на 3-4 человека, часть из которых занимали всякие темные личности, приглушенный шум разговоров, чавканье, и звон посуды. Девушка была направилась к бородатому карлику, но чрезмерно жизнерадостный голос Клиоса донесся из угла комнаты. «Фурия! Эй, Фурия, я туточки!» Вдохнув, она замерла на полушаге и, удержавшись от первой мысли свалить в закат, побрела к торговцу. Тот занимал небольшой столик, загроможденный тарелками с дымящейся едой и кувшином пива. «Садись, садись, уважаемая. В ногах правды нет. Вот, угощайся, попробуй это замечательное коронное блюдо Гардрика. Лучше него рагу из камня червей никто не готовит». Обильно жестикулировал зеленый кротышка. Пожав плечами, с момента погружения в игру ей довелось перепробовать много чего. И сырое сердце Йети купе с мозгом Грифона даже не входило в топ-3 самых неаппетитных блюд. Она зачерпнула глиняной ложкой слипшуюся массу, в которой удалось опознать только картошку, да морковь, и отправила в рот. А прям неплохо! Остро, с дымком! Рассказывай! Не отрываясь от еды, бросила она Клиусу. Что именно? Поднял брови коммерсант. Какое у тебя ко мне дело? Не поддалась, Арчанка. Не просто же так ты не желал отлепать от меня с самого спуска и настоял на встрече здесь. Гоблин нервно хихикнул и подергал вратник рубахи, показавшийся ему тесным. «Видишь ли, фурия? У меня возникло прискорбное недопонимание в последний мой визит в Аскеш с некими господами. Я судил им определенную сумму денег и рассчитывал на ее возврат. Когда время подошло к концу и настал черед отдавать займ, они отреагировали с меньшим энтузиазмом, чем мне бы хотелось». Мне пришлось прибегнуть к помощи городской стражи, что только обострило ситуацию. И они захотели в отместку украсть твой товар, — довершила девушка. «Ты все же слушала!» — восхитился гоблин. «Да, я не получил ни денег, ни залога, под который они брали суду. Еле унес ноги отсюда. И ты хочешь, чтобы я отрезала им башни и вернула твои бабки?» Да, мне хотелось бы получить моральную компенсацию и вернуть золото с согласованными процентами. Кто такие? Где обитают? В чем моя выгода? На Растену хмылка и клац с три кости. Бандиты! довершила за ним Арченко. Сама понимаешь, приличные жители взяли бы кредит в банке? Пожал плечами Клиос. Я пораспрашивал тут: сейчас они заседают в жаровне. Это на юге Аскеша. Плохой район, ой, плохой. Начал убиваться гоблин. Тогда моя цена только что выросла в два раза. Неразборчиво пробормотала она, отправляя очередную ложку в рот. Надо бы рецепт узнать от трактирщика. Клеус тут же заткнулся. Конкретно где в жаровне? Нахмурилась Арчанка. Рядом с доками. Склад у третьего причала. Сколько они тебе должны? 550 золотых или купчую на винокорню из чего же тут вино гонит выпала в осадок девушка из грибов вестима тут из них все делают философски заметил торговец я хочу половину от этой суммы помер у меня пустишь разоришь начал заламывать руки коротышка тогда сам бери сковородку иди отбивать свои деньги отодвинула миску чанка и приложилась к кружке с пивом. «Уф, ну и гадость!» «Элик, стражи еще раз обратись. Я вижу у тебя тут желающих помочь. Целая очередь выстроилась. Гоблин сник. Ваше убеждение повысилось до четырех. Плюс два». «Хорошо. По рукам». «Время платить по счетам. Ранг необычный. Клеос Сквалыга попросила вас вернуть его деньги». Выданный в долг не самым честным личностям. Задача. Вернуть 550 золотых или купчую на винокурню. Ноль из одного. Дополнительная задача. Получить моральную компенсацию от должников в том или ином виде. Ноль из одного. Награда. Опыт. Репутация. 575 золотых. Вариативно в зависимости от компенсации. Кивнув Клиусу. Она поднялась на ноги, подхватила топор, прислоненный к столу, и закинула за спину. Не было никакой фактической необходимости снимать его, чтобы присесть. Но мозг подсознательно требовал реализма и заставлял ее так поступать. Сидеть с такой бандурой за спиной ей казалось странно и неловко. Трактирщик Гардрик ломался достаточно быстро. Стоило ей начать расхваливать его готовку, как он даже цену скинул на рецепт, и отдал его всего за золотого Рагу из камня червей. Требуемый уровень кулинарии – 85. Требуется 3 куска мяса камня червя, 3 картофелины, 2 морковки, 1 луковица, базовый набор специй, котелок с водой, огонь. Восстанавливает 62,5% здоровья и увеличивает силу и выносливость на 18,75 единиц на 2,5 часа. Фурия проверила интерфейс. Действительно, на панели висело усиление от еды. Правда, на базовое значение в 15 единиц. Видимо, у повара такого же усиливающего достижения, как у нее, не имелось. Что ж, выучу, как дорасту. А пока время выбивать долги.